Глава 24 четвертая Кристиан в облегающих рваных джинсах Стоит в железной клетке и смотрит на меня. Он босс и обнажен до пояса. На прекрасном лице дразнящая усмешка, Серые глаза сияют. В руках у него миска с клубникой. С грацией от лета Кристиан подходит к решетке И протягивает сквозь прутья спелую сочную ягоду. «Тебе», — говорит Кристиан, его язык ласкает небо на первом звуке. Я хочу шагнуть к нему, но невидимая сила удерживает руки. «Пустите меня!» «Ешь! Это тебе!» — улыбается он маняще. Я тянусь к ягоде, но тщетно. «Пустите же!» — хочу кричать, но из горла не вырывается ни звука. Кристиан протягивает руку, подносит ягоду к моим губам и произносит, смакуя каждый звук моего имени. «Ешь, Анастейша!» Я открываю рот и кусаю. Клетка исчезает. Мои запястья свободны. Я тянусь к нему. Пальцы слегка касаются волос на груди. «Анастейша!» «Нет!» Я издаю стон. «Проснись, детка!» «Нет, я хочу тебя коснуться!» «Вставай!» «Нет, пожалуйста!» Я с трудом разлепляю глаза. Кто-то тычется носом мне в ухо. «Вставай, детка!» шепчет нежный голос, растекаясь по жилам, словно расплавленная карамель. Это Кристиан. За окном темно. Образы из сна не отпускают меня, дразняя и смущая. Нет. Я хочу назад, в мой удивительный сон. Хочу прижаться к его обнаженной груди. Зачем он будет меня посреди ночи? Вот черт, неужели ради секса? Пора вставать, детка. Сейчас я включу лампу, тихо говорит Кристиан. Нет. «Мы встретим с тобой рассвет», — говорит он, целуя мои веки, кончик носа и губы. Я открываю глаза. «Доброе утро, красавица», — шепчет Кристиан. Я издаю жалобный стон, а он лукаво улыбается. «Я гляжу, ты не ранняя пташка». Кристиан склоняется надо мной, довольный, не сердится. И он одет, с головы до ног в черном. «Я решила, ты разбудил меня ради секса», — бормочу я. «Анастейша». «Я всегда не прочь заняться с тобой сексом. И меня трогает, что ты разделяешь мои желания», — сухо говорит он. Постепенно глаза привыкают к свету. Кристиан выглядит довольным, слава богу. «И я не прочь, только не так поздно. Сейчас не поздно, а рано. Вставай, нам пора». Секс переносится на потом. «Какой сон мне снился, капризно тяну я. И что тебе снилось?» Кристиан само терпение. «Ты!» «Я вспыхиваю». И чем я занимался в твоем сне на этот раз? Кормил меня клубникой. Его губы кривятся. Доктор Флинн целый день ломал бы над этим голову. А ну-ка, вставай и одевайся. И никакого душа. Мы примем его после. Мы. Я сажусь на кровати. Простыня съезжает с обнаженного тела. Кристиан встает, чтобы освободить мне пространство. Его глаза темнеют. Который час? Половина шестого. Окажется, часа три ночи. «У нас мало времени. Я и так не будил тебя до последней минуты. Вставай!» «Мне точно нельзя принять душ!» — Кристиан вздыхает. «Если ты пойдешь в душ, мне захочется пойти с тобой, и день потерян!» Кристиан взволнован и словно мальчишка рвется в бой. Его воодушевление заставляет меня улыбнуться. «И что мы будем делать?» «Сюрприз! Разве ты забыла?» «Я не могу сдержать усмешку!» «Ладно, я встаю!» Разумеется, моя одежда аккуратно разложена на кресле у кровати. Там же лежат его трусы-шорты из джерси. Ральф Лорен, не иначе. Я натягиваю их, и Кристиан усмехается. Еще один трофей в мою коллекцию — белье от Кристиана Грея, в дополнение к машине, Блэкбери, Маку, Черной куртке и первому изданию Томаса Харди. Он так щедр. Я трясу головой и хмурюсь, вспоминая знаменитую сцену с клубникой из Тесс. Так вот откуда взялся мой сон. К черту доктора Флина. Фрейду придется попотеть, анализируя пятьдесят оттенков. Раз уж ты встала, не буду тебе мешать. Кристиан уходит, а я бледу в ванную. Мне нужно в туалет и умыться. Спустя семь минут я присоединяюсь к Кристиану в гостиной умытая и причесанное. На мне джинсы, блузка и его нижнее белье. Кристиан сидит за столиком для завтрака. Завтрак? В такое время? «Ешь», — говорит он, — «вот дьявол, мой сон». Я стою, открыв рот, думая о его языке, ласкающем нёба, о его искусном языке. «Анастейша», — строго говорит он, отвлекая меня от мечтаний, «нет, слишком рано для меня, я просто не смогу ничего в себя впихнуть. Я выпью чаю, а круассан съем потом, ладно?» Кристиан смотрит на меня с недоверием, и я расплываюсь в улыбке. «Не порти мне праздник, Анастейша». Мягко предупреждает он. «Я поем позже, когда проснется мой желудок. В половине восьмого. Идет?» «Идет», — соглашается он, но взгляд по-прежнему строгий. «Правда, правда, я с трудом сдерживаюсь, чтобы не скорчить рожицу. Мне хочется закатить глаза». «Не стесняйся, нашла чем испугать», — произносит он сурово. «Я щурюсь в потолок». «Думаю, хорошая порка — отличное средство, чтобы проснуться». Я задумчиво морщу губы. У Кристиана отпадает челюсть. С другой стороны, ты войдешь в раж, вспотеешь, то еще удовольствие в здешнем климате. Я с невинным видом пожимаю плечами. Кристиан закрывает рот и тщетно пытается нахмуриться. Я вижу, как в глубине его глаз мелькают веселые искорки. Ваша дерзость не знает пределов, мисс Стил. Лучше пейте свой чай. На столе Твайнингс мое сердце поет. Вот видишь, он не забыл, изрекает подсознание. Я сажусь напротив Кристиана, упиваясь его красотой. Смогу ли я когда-нибудь насытиться этим мужчиной? У двери гостиной Кристиан подает мне толстовку. Пригодится. Я удивленно смотрю на него. «Бери, не пожалеешь!» — усмехается Кристиан, чмокает меня в щеку и, взяв за руку, выводит на улицу. Предрассветный воздух встречает нас прохладой. Гостиничный служащий протягивает Кристиану ключи от шикарной спортивной машины с откидным верхом. Я вопросительно смотрю на него. Он усмехается. «Иногда приятно быть мною», — говорит Кристиан с хитрой и самодовольной улыбкой, описать которую я не в силах. Когда ему приходит охота быть беспечным и игривым, Кристиан неотразим. Он с преувеличенно низким поклоном открывает для меня дверцу, и я забираюсь внутрь. Кристиан в прекрасном расположении духа. «Куда мы едем?» «Увидишь», — усмехается он, запуская мотор и выезжая на саванна Парквей. Запустив GPS-навигатор, он нажимает кнопку на приборной панели, и классическая музыка заполняет салон. Нас берут в плен нежные звуки сотен скрипок. Что это? Травиата, опера Верди. Господи, как красиво! Травиата? Знакомое слово. Не помню, где я его слышала. Что оно означает? Буквально падшая женщина. Опера написана на сюжет «Дамы с камелиями» Александра Дюмасына. «Ах, да, я читала». Не сомневался. «Обреченная куртизанка. Я юрзую на роскошном кожаном сиденье. Он пытается что-то сказать мне?» «Какая грустная история. Слишком тоскливо. Хочешь сама выбрать музыку? С моего айпода». На лице Кристиана уже знакомая мне ухмылка. «Я нигде не вижу его айпода. Кристиан пальцами касается панели, и на ней возникает плейлист. Выбирай». Его губы хитро кривятся, и я понимаю, он меня испытывает. Наконец-то я добралась до его айпода. Я пробегаю глазами по списку, выбираю отличную песню и нажимаю на воспроизведение. Никогда бы не подумала, что он фанат Бритни. Клубный микс и техно оглушают. Кристиан делает звук тише. Возможно, слишком рано для Бритни с ее взрывным темпераментом. — Это токсик, нет? — морщится Кристиан. — Не понимаю, о чем ты. Я делаю невинное лицо. Кристиан еще уменьшает громкость, и мысленно я ликую. Моя внутренняя богиня с гордым видом стоит на верхней ступеньке пьедестала. Кристиан сделал звук тише. Победа! Я не записывал эту песню, замечает он небрежно, и давит на педаль газа, заставляя меня вжаться в сиденье. Что? Вот негодяй он сделал это нарочно. Если не он, то кто? А Бритни никак не допоет. Если не он, кто тогда? Наконец песня заканчивается, вступает печальный Дэмиен Райс. «Так кто же?» Я смотрю в окно, внутри все переворачивается. «Кто?» «Это Лейла», — отвечает он на мой невысказанный вопрос. «Как ему это удается?» «Лейла?» «Моя бывшая загрузила эту песню на iPod». Дэмиен уходит на задний план, я сижу оглушенная. «Его бывшая Саба?» «Бывшая...» — Одна из пятнадцати? — Да. — Что с ней случилось? — Мы расстались. — Почему? — О, Господи! Слишком рано, чтобы выяснять отношения. Впрочем, крестьян выглядит спокойным, даже счастливым, и, что важнее, разговорчивым. — Она захотела большего, — говорит он тихо и задумчиво. Его слова повисают между нами. Снова это выражение — хотеть большего. — А ты нет? — выпаливаю я. — Черт, хочу ли я знать ответ? Кристиан качает головой. «Да тебя мне никогда не хотелось большего». У меня перехватывает дыхание. Голова идет кругом. «О, Боже! Неужели это правда? Выходит, и он, он тоже хочет большего. Моя внутренняя богиня делает обратное сальто и колесом проходит по стадиону». «А что случилось с остальными четырнадцатью?» «В кои-то веке он разговорился. Воспользуйся этим!» — нашептывает подсознание. «Тебе нужен список? Развод? Голова с плеч? Умерла?» «Ты не Генрих Восьмой?» «Ладно. Если коротко, у меня были серьезные отношения с четырьмя женщинами, кроме Елены». «Елены? Для тебя миссис Робинсон». Он снова загадочно улыбается. «Елена! Вот дьявол! У зла есть имя! Отчетливо иностранное! Образ бледнокожей черноволосой женщины вам псалыми губами встает перед мысленным взором». «Сейчас же выброси ее из головы», — слышу я внутренний голос. «Так что случилось с остальными?» — спрашиваю я, чтобы не думать о Елене. «От вас ничего не укроется, мисс Стил, в шутку бронится Кристиан. «Неужели, мистер, когда у тебя месячные?» «Анастейша, мужчине важно это знать». «Важно? Мне да». «Почему? Я не хочу, чтобы ты забеременела». «И я не хочу. По крайней мере, в ближайшие несколько лет». Кристиан удивленно моргает, — Затем вздыхает с облегчением. Значит, детей он не хочет. Сейчас или вообще? От его внезапной искренности у меня кружится голова. Возможно, все дело в том, что мы встали раньше обычного. Или в воздухе Джорджии разлито что-то, располагающее к откровенности. чтобы бы еще у него выспросить? «Карпе дием» — буквально «лови день» — латынь, то есть «не упускай мгновение. Так что с четырьмя прочими? Одна встретила другого. Три захотели большего. Однако это не входило в мои планы. А остальные? Кристиан косится на меня и качает головой. Так не пойдет. Кажется, я перегнула палку. Я отворачиваюсь к окну и вижу, как в небе ширится розово-аквамариновая полоса. Рассвет гонится за нами. Куда мы едем? Спрашиваю я, с тревогой всматриваясь в шоссе И-95. Пока ясно одно. Мы движемся на юг. — На аэродром. — Мы возвращаемся в Сетл? восклицаю я. — А ведь я не попрощалась с мамой. Боже, она ждет нас на ужин. Кристиан смеется. — Нет, Анастейша. Мы собираемся уделить время моей второй страсти. — Второй? Я хмурюсь. — Именно. А первой я упоминал утром. Разглядывая его точеный профиль, я пытаюсь сообразить. — Вы, мисс Стил, вы моя главная одержимость и я намерен предаваться ей всегда и везде. Ах, вот как! Должна признаться в списке моих пороков и странностей, и вы тоже котируетесь весьма высоко, — бормочу я, вспыхнув. Рад слышать, — сухо замечает он. А что мы будем делать на аэродроме? Кристиан усмехается. Займемся планеризмом. Планеризмом?